Глава 24 Взаимные приветствия не продлились и пары минут. И вот уже я сижу по левую руку от ее Величества, своей будущей свекрови. Леонард, напротив, по правую руку от императора. Мы сели первое, перешли ко второму. Я ловила на себе самые разные взгляды, в том числе и враждебные, и гадала, если за столом кто-то из бывших пасе Леонарда. Не сказать, что эта мысль была мне неприятна, Скорее, я хотела бы заранее знать, кого конкретно остерегаться. Никто ни с кем почти не беседовал. Меня тем более не расспрашивали. И я сделала вывод, что основная беседа мне еще предстоит. Скорее, отдельно с семьей Леонардо. Здесь же меня представили придворным, как будущую супругу кронпринца. И только. В принципе, так и получилось. Едва обед закончился, ее величество поднялось из-за стола и пригласила меня выпить с ней чай. Конечно же, я согласилась. Мы прошли в малую гостиную, комнату, в которой император с императрицей принимали близких им людей. Там уже был накрыт к чаепитию стол на пять персон, то есть помимо нас двоих ожидались еще трое. Сестры Леонардо. Они зашли в соседнюю дверь сразу же, как мы с Оливией перешагнули порог. «Добро пожаловать в нашу большую семью!» Гостеприимно улыбнулась Оливия. «Прошу, Ирина, присаживайтесь, расскажите нам, Как так получилось, что вы с Леонардом стали истинными? Он довольно скрытный, из него и слова не вытянешь. Благодарю. Я вернула улыбку и вслед за Оливией уселась в удобное мягкое кресло с высокой спинкой и резными подлокотниками. Признаться, я сама ничего подобного не ожидала. Мы просто хотели потанцевать. В глазах всех женщин загорелся живой интерес. Ну, я в подробностях пересказала нашу с Леонардом первую встречу. Мне было несложно. Чай, конечно же, успел остыть в чашках. Меня слушали очень, очень внимательно, и я подозревала, что все рассказанное в качестве сплетни быстро разнесется сначала по дворцу, а потом и по столице. И к моменту нашей с Леонардом свадьбы я узнаю много нового о первом танце с будущим мужем. С другой стороны, поскучав среди женщин довольно долгое время, я прекрасно их понимала. В подобных условиях только сплетничать, иначе с ума сойдешь от скуки и тоски. «Ах, как это романтично!» Мечтательно вздохнула одна из сестер, высокая худая блондинка с зелеными глазами, чертами лица напоминавшая мать, едва я завершила рассказ. «Найти своего истинного на императорском балу?» «Мне не представили ни одну из сестер. Сария не назвала их имен, так что все, что мне оставалось, только покивать в знак согласия». «Веерина, вы действительно появились здесь из другого мира?» сменила тему Оливия. Поверить не могу, что есть место без магии. Как же вы там жили?» «Действительно». Я сдержала желание пожать плечами. По этикету не положено. Там многие живут примерно одинаково. Выполняют большую часть работ самостоятельно. Так и я жила. Работала и дома, и вне его. «Но это же ужасно!» Воскликнула другая сестра, плотная шатенка среднего роста с карими глазами. «Неужели и женщин заставляли работать?» Да. «Какой кошмар! Вам очень повезло, что вы тут оказались!» «Согласна!» — улыбнулась я. «А еще больше мне повезло, когда я увидела во сне Ярцика!» И вот тут на меня посмотрели с немым изумлением. И я поняла, что об этом факте моей биографии Леонард родителям не рассказал. Матери, так уж точно. Ну, значит, пришлось рассказывать мне, в красках описывать обе встречи во сне. И «Леонард знает об этом?» уточнила Оливия, едва я замолчала. «Конечно», — ответила я. Тяжелый вздох, и затем усталая. «Я же говорила, он очень скрытный». Ну, или я влезла не в свое дело, и мне нужно было промолчать. Но, с другой стороны, Леонард ни о чем меня не предупредил, не проинструктировал о темах разговора. Так что я считала, что могу рассказывать все, и о своей магии тоже поведала. Я о с придворными магами дяди, и о... да во всем. Мы разговаривали долго, очень долго, вернее, больше разговаривала я. Сёстры свекров слушали, не перебивая. Я видела, что пришлась ко двору, что мне не собираются высказывать ничего из-за моего происхождения или неумения владеть магией, что, наоборот, со мной готовы общаться. И я успокаивалась, радовалась, что все так хорошо сложилось». Теперь осталось немного поближе познакомиться с братьями и свекром. И можно играть свадьбу.